Глава четвёртая. В темноте таксомотора могучий чёрный икар был ещё в починке. Драйер молчал. Таинственно тлел воспалённый огонь его сигары. Франс молчал тоже с томным бредовым беспокойством, не домывая, куда это его везут. После третьего поворота он совершенно потерял чувство направления. До сегодня он успел изучить только тихий район, где жил, до да район проспекта в другом конце города. Всё, что лежало между этими двумя живыми оазисами, было неизведанным туманом. Так что образ столицы в его сознании напоминал Те первые карты, на которых географ, ещё не остывший после странствий, начертал всё, что открыл, обдав остальное облачной синевой и поразив суеверные умы размашистой terra incognita. Сноска. Terra incognita неизвестная земля, латинский terra incognita. Старинный картографический термин. Он глядел в окно, и ему казалось, что темные улицы по немногу светлеют, опять меркнут, опять набираются света, разгораются пуще, сдают и снова внезапно уже с какой-то искристой уверенностью возмужав в тесноте тьмы прорываются небывалыми огнями, синими и румянными водопадами световых реклам. Проплыла туманная церковь, как тяжёлая тень среди озарённых воздушных зданий. И промчавшись дальше, с разбегу скользнув по блестящему асфальту, автомобиль пристал к тротуару. И только тогда франц понял, с сапфирными буквами, алмазным хвостом, продолжавшим вбок конечный ипсилон сверкала пятисоженная надпись Денди. Драйер взял его под руку и молча подвёл к одной из пяти в ряд сиявших витрин. В ней, как в оранжерее, ярко цвели галстуки, то красками переговариваясь с пловскими шёлковыми носками, то млея на сизых и кремовых прямоугольниках сложенных рубашек. то лениво свешиваясь с золотых суков. А в глубине, как бог этого сада, стояла во весь рост опаловая пижама с восковым лицом. Но драйер не дал французу осмотреться. Он быстро провёл его мимо остальных четырёх витрин. Чередой мелькнули Оргия блестящей обуви, фата-моргана пиджаков и пальто, легкие полет шляп, перчаток и тросточек, солнечный рай спортивных вещей, и Франц оказался в темной подворотне, где стоял старик в черной накидке с бляхой на фуражке, а рядом с ним тонконогая женщина в мехах. Они оба посмотрели на Драйера, сторож узнал его и приложил руку к козырьку. Ярко глазая, беловатая проститутка поймав взгляд Франца, слегка отодвинулась, и как только он, следом за Драйером, исчез в темноту двора, продолжала свою тихую дельную беседу со сторожем о том, как лечить ревматизм. Двор был темный, треугольный тупик, косо срезанный слева глухой стеной, пахло сырости и почему-то вином. В одном углу не то свалено было что-то, не то стояла телега с поднятыми оглоблями, в мраке не различить. Драйер вдруг вынул из кармана электрический фонарик, и скользнувший круг серого света наметил решётку спускавшиеся ступеньки и затем железную дверь, которую он, радуясь, что избрал самый таинственный вход, тихо и быстро отпер. Франц, нагнув голову, прошёл вслед за ним в тёмный каменный коридор, где снова светящийся круг выхватил дверь, которая при всякой беззаконной попытке её отпереть залилась бы громовым звоном. Но и к ней у Драйера нашёлся беззвучный ключ, и Франц опять нагнул голову. В сумрачном проходе, по которому они теперь шли, громоздились там и сям какие-то Чуки ящики под ногами шуршало солома. Фонарик подвижным, испытывающим светом обходил углы, и снова выросла дверь, а за ней поднялась голая каменная, тающая в темноте лестница. Они зашаркали вверх и вдруг с неожиданностью сна оказались в огромном туманном помещении. Свет скользнул по какой-то металлической виселице. По складкам портьер, по творчатым зеркалам, по чёрным блестящим фигурам, будто только что обезглавленным. И свернув налево, потом направо за какие-то гигантские шкапы, Драйер остановился, спрятал свой фонарик и в темноте тихо сказал: "Внимание". Он пошуршал рукой по стене, и вспыхнула одна грушевидная лампочка, ярко озарившая прилавок. Вся остальная часть залы широкий бесконечный лабиринт, тонула в темноте и было что-то жутковатое в том, что один только этот угол выделен жёлтым светом из всего огромного мрака. Первый урок, таинственно сказал Драйер и зашёл за прилавок. Этот фантастический ночной урок вряд ли принёс пользу французу. Слишком все было странно и слишком прихотливо Драйер изображал приказчика, но все же в самой сказочности угловатых отсветов и призрачной безны кругом, где смутные усталые за день перещупанные вещи отдыхали в причудливых положениях, было нечто, что надолго запомнилось Францу и дало какую-то тёмную роскошную окраску тому основному фону, на котором потом ежедневно при кащечей труд стал чертить свой простой, понятный, подчас докучливый узор. Идраер в эту ночь, показывая французу, как нужно продавать галстуки, следовал не прошлому опыту, не воспоминанию о тех уже далёких годах, когда он и вправду служил за прилавком, о поднял сову поительную область в воображение, показывая не то, как галстуки продают в действительности, а то, как следовало бы их продавать, будь приказчик и художником, и прозорливцем. Я хочу простой синий деревянным ученическим голосом говорил франц. Пожалуйста, пожалуйста, бодро отвечал Драйер. И проворно достав с полки несколько плоских длинных картонных коробок, также проворно раскрывал их на прилавке. Как вам нравится этот, задумчиво спрашивал он, завязывая на руке пятнистый фиолетовый галстук и слегка его отстраняя, словно сам любовался им. Франц молчал. Очень важный приём, понизив голос, объяснил Драйер. Посмотрим, отметил ли ты, в чём дело. Теперь ты иди за прилавок. Вот в этой коробке галстуки одноцветные, они стоят по 4 по 5 марок, а вот тут модные, пестроватые по 8, по 10, по 14, прости, господи. Итак, ты приказчик, а я молодой человек неопытный, неустойчивый и легко соблазнимый. Франц, стесняясь, стал за прилавок. Драйер, слегка сгорбившись и почему-то щурясь, тонким неуверенным голосом сказал: "Я хочу простой, синий и подешевле. Улыбнись", добавил он суфлёрским шёпотом. Франц осклабился и, низко склонясь над одной из коробок, неловко пошарил и вынул простой синий галстук. "Вот и па пальс весело громыхнул драйер. Значит, не понял. Ты мне суёшь самый дешёвый. А нужно было сделать так, как я сделал. Показать сперва какой-нибудь подороже, всё равно какого цвета, только подороже да поизящней, а вось соблазнишь. Вот бери этот. Теперь завяжи на руке. Достой да не мни его так. Совсем легко и главное мгновенно. Он должен у тебя сразу расцвести. Нет, это не узел, а какой-то нарост. Смотри, держи руку прямо вот так. Теперь я, значит, глажу на эту шёлковую радугу и всё-таки не поддаюсь соблазну. А я просил синий. Одноцветный, сказал Драйер тонким голосом и снова зашептал. Да нет же, нет же. Продолжай совать, дорогие. Может, доймёшь его. И наблюдай за ним за его глазами. Если он смотрит, это уже хорошо. Вот только если он не смотрит вовсе и начинает хмуриться, только тогда, понимаешь, только тогда выдай ему то, что он просил. Но при этом вот так. Гледи. Легонько пожми плечом и чуть брезгливо улыбнись. Это мол совсем не модно, это в сущности говоря, дрянь. Ну уж, если хотите. Я возьму вот этот синий, сказал Драйер тонким голосом. Франс мрачно передал ему галстук через прилавок. Драйер расхохотался, разбудив странное эхо. "Нет", сказал он. "Нет, мой друг, Сперва отложив в сторонку, потом спроси, не угодно ли еще чего, и только потом запиши, выдаи билетик на кассу и так далее. Это тебе завтра покажет господин Пивки, большой педант. Теперь слушай дальше. И немного грустно подсев на прилавок, отбросив при этом резкую черную тень, которая головой вперед нырнула в темноту, подступившую ближе, чтобы лучше слышать. Драйер, перебирая блестящий шёлк с наслаждением, погружая руки в коробки, стал рассказывать, как запоминать галстуки по цветам, как воспитать в себе цветную память, как вымарывать из сознания уже проданные узоры, очищая место для новых, и как на глаз, не только на ощупь, сразу определять стоимость. Несколько раз он вскакивал, изображая покупателя на всю сердитово, покупателя, которому денег не жаль, старушку, покупающую галстук для внука-иностранца, не умеющего ничего толком сказать, и сам себе точью отвечал, легонько опираясь пальцами о прилавок и придумывая для каждого случая особую разновидность улыбки, особый оттенок голоса. Затем снова усевшись, слегка раскачивая ногой в жёлтом блестящем башмаке, и его тень взмахивала на полу чёрным крылом, он говорил о том, с какой нежностью и как весело нужно относиться к вещам. о том, что бывает до смешного жалко тех постаревших галстуков и носков, которых уже никто не покупает, и странная мечтательная улыбка щекотала ему усы, морщила и снова расправляла складки у губ, и франц, прислонясь к шкафу, слушал в смутном оцепенении и жадно косился изредка на шёлковые чудеса, рассыпанные по прилавку. Драйер умолк. потом тихонько засмеялся. Опять вынув фонарик, он повёл француза по тёмному бубреку в туманные дебри зала, на ходу откинул полотно с какого-то столика, осветив играющие, как глаза несметные запонки на глубокой бархатной подушке, а немного дальше столкнул на пол огромный кожаный мяч, который беззвучно покатился в сумрак. Снова они зашагали по каменным коридорам и запирая последнюю дверь, Драйер улыбался, вспоминая лёгкий таинственный беспорядок, который он оставил за собой и как-то не думая о том, что кому-то другому быть может придётся за это отвечать. Он кликнул таксимотор, когда они вышли из тёмного двора на мокрую огнистую улицу, и предложил француза подвести. Но франц довязь чудесным волнением, вдруг наполнившим его при виде ночной улицы, глухо сказал, что пойдет пешком. Как хочешь, рассмеялся Драйер и, высовавшись из таксомотора, крикнул напоследок: завтра ровно в девять в кантору. На глянцевитом гладком асфальте были смутные сливавшиеся отражения. красноватые, лиловатые, будто затянутые плевой, которую там и сям дождевые лужи прорывали большими дырями, и в них то сквозили живые, подлинные краски: малиновая диагональ, синий сегмент, отдельные просветы выпрокинутый влажный мир в головокружительную геометрическую разноцветность. Перспективы были переменчивы, как будто улицу встряхивали, меняя сочетания бесчисленных цветных осколков в чёрной глубине. Проходили столбы света, отмечая путь каждого автомобиля. Витрины, лопаясь от тугого сияния, сочились, прыскали, проваливались в черноту. И на каждом углу, как знак небывалого счастья, стояла светлоногая женщина но времени не было заглянуть ей в лицо уже звала вдали другая за ней третья и франц уже знал уже знал куда ведут эти живые таинственные маяки каждый фонарь звездой расплывавшийся во мраке Каждый румяный отблеск, каждое содрогание перемещавшихся, перекликавшихся огней и чёрные фигуры, поверявшие друг дружке душные, сладкие тайны в углублениях подъездов, и чьи-то полураскрытые губы, скользнувшие мимо, и чёрный влажный нежный асфальт всё приобретало значение, сочеталось в одно, получало имя. ботный, лелеющий от растущей неги, он точно сам нам был привлечённый обратной ещё неостывшей подушкой, чмокая и вздыхая, медленно повалился на постель, не заметив, как вошёл в дом, как попал к себе в комнату. Он провёл ладонями по своим тёплым мохнатым ногам, вытянулся со странным ощущением кружения и лёгкости. И почти тотчас, сон с поклоном выдал ему ключи города. Он понял значение всех огней, гудков, женских взглядов. Всё слилось медленно в один блаженный образ. Он будто находился в какой-то зеркальной зале, которая чудом обрывалась к воде. Вода сияла в самых неожиданных местах и, направившись к двери, мимо вполне уместной мотоциклетки, которую пускал в ход квартирный хозяин Франц, в предчувствии неслыханного наслаждения, дверь осторожно открыл и увидел Марту, сидевшую на краю постели. Он быстро подошел, но в ногах у него путался том, и Марта смеялась и отгоняла собаку. Он теперь близко видел её блестящие губы, вздувающуюся от смеха шею, и заторопился, чувствуя, как нарастает в нём нестерпимая сладость. И он уже почти прикоснулся к ней, но вдруг, не сдержав скипевшего блаженства, Марта вздохнула и открыла глаза. Ей показалось, что её разбудил близкий шум. Действительно на соседней постели особенно развязно храпел её муж. Она точь-в-точь вспомнила, что легла спать, не дождавшись его прихода. Привстав, она громким голосом позвала его, потом, потянувшись через ночной столик, стала грубо ерошить ему волосы. Вольный храп оборвался, вспыхнула на столике лампа. Пробуждение зверя, сказал Драйерсон, улыбаясь и как ребёнок кулаками протирая глаза. Где ты был? резко спросила Марта. Он туманно посмотрел на её обнажившееся плечо, на длинную тёмную прядь, падающую ей на щёку, и медленно откидываясь опять на подушку, тихонько рассмеялся. показывал ему магазин, уютно пробормотал он. Ночной урок. Очень занятно. Марта сразу размякла. Ей стало необыкновенно легко и радостно. Она молча повернула выключатель. Тишина. Поедем в воскресенье верхом. А? Вдруг сказал в темноте голос. Но она уже спала. Голс повторил свой вопрос шёпотом, в ещё более вопросительной форме. Подождал. Потом сонный вздох, скрип постели, молчание и снова медленно разбегающийся храп. Утром, пока он поспешно кокоал ложечкой по яйцу перед тем, как махнуть в контору, горничная ему доложила, что автомобиль в порядке и уже подан. Драйер при этом вспомнил, что последние дни, особенно после недавней катастрофы, ему то и дело приходила в голову присмешная мысль, которую он всё как-то не успевал до конца продумать. А нужно действовать осторожно, обходными путями, как изящный сыщик, иначе, пожалуй, ничего не добьёшься. Он залпом выпил кофе и помигивая стал себе наливать вторую чашку. Я быть, может, ошибаюсь. Умора всё-таки. Он проглотил сахарную жижуцу на дне чашки, бросил на стол салфетку и торопливо вышел. Салфетка медленно сползла с края стола и вяло упала на ковёр. Да, автомобиль был в порядке. Сиял он чёрным лаком, стёклами окон, металлом фонарей. Сияла гербовидная марка на серебре над решетом радиатора, золотой крылатый человечек на эмалевой лазури. Шофер, улыбаясь в легком смущении, показывая желтые неровные зубы, снял свой синий картуз и отпахнул полную отражение дверцу. Драйер из-под лобья посмотрел на него. Здравствуйте, здравствуйте, сказал он, и так мы снова вместе. Он застегнул на все пуговицы пальто и продолжал. Это должно быть обошлось дорого. Нет, я ещё счета не посмотрел, но не в этом дело. В сущности говоря, я готов и дороже платить за такое удовольствие. Трах-трах и ещё раз трах. Прелесть. Но ни жена моя, ни полиция не понимают этого удовольствия. Он подумал, что ещё сказать, но не придумал, расстегнул опять пальто и сел в автомобиль. Физиономию его я осмотрел основательно, думал он под нежное мурлыканье мотора. И всё-таки ничего ещё нельзя решить. Глаза, конечно, весёленькие. Мешочки под ними. Ну, это может быть от природы. Щёки, нос в красных жилочках, одного зуба не хватает. Тут тоже греха нет, бывает со всяким. В следующий раз надо бы его хорошенько понюхать. В это утро, как было решено, он представил Франса господину Пивке. Пивке был, как говорится, сыголочки одетый человек. Представительный, плотный, со светлыми ресницами, с младенческим цветом кожи, с лицом благоразумно остановившимся на полпути к кувшинному рылу и с бриллиантом в тростепенной воде на пухлом мизинце. К Франсу он почувствовал уважение как к племяннику хозяина. Франц же с завистью глядел на архитектурные складки его штанов и на прозрачный платок, склонившийся из грудного карманчика. А вчерашним причудливым уроке Драйер не упомянул. А самое забавное то, что Франц в отдел галстуков вовсе и не попал. А был определён Пивки с полного одобрения Драйера в отдел спортивный. Пивки взялся за работу ревностно, и его приёмы обучения значительно отличались от приёмов Драйера. В них было арифметики гораздо больше, чем Франц ожидал. Не ожидал он и того, что так будут ныть ноги от беспрерывного стояния, и что так будет ныть лицо от механической приветливости. В его помещении было куда тише, чем в других, так как дело было осенью. Довольно бойно ходили всякие гимнастические пружины, лопатки и целлулоидовые мечи для мелкой лупни в пинг-понг. Боксерские перчатки, производившие на ощупь ощущение какой-то скрипучей тучности, палки для хоккея, шерстяные шарфы в разноцветных полосках, футбольные сапоги на резиновых кнопках с длинными белыми шнурками. Благодаря существованию в столице крытых бассейнов для плавания и огромных сараев для игры в теннис, был ещё небольшой спрос на купальные костюмы и на ракетки. Но вместе с летом настоящая их пора миновала. Забыты были резиновые негро-ды рыбы, белые туфли козырьки против солнца, меж тем как для других принадлежностей спорта, для желтых и коричневых лыж, плоских саночек, предназначенных мускулистому животу, больших санок с рулем и тормозом, блестящих коньков разнообразного вида время еще не пришло. Таким образом, обучению Франца никакой наплыв покупателей не мешал, и был у него полный досуг изучить дело. Коллегами его были две барышни: одна рыжая востроносая, другая энергичная с кислым запашком, сопровождавшим её неотвязно, и атлетического сложения до лоску выбритый молодой человек в таких же черепаховых очках, какие носил Франц. Он небрежно ему рассказал: о призах, которые брал на состязаниях плавания, и француз ему позавидовал, так как сам плавал отлично. С ним же Овейны его советами француз выбирал себе материю для костюма, галстуки, рубашки, носки, и он же помог ему разобраться в тайных продажах гораздо больше, чем пивки, настоящее дело, которого было разгуливать по магазину торжественно и учтиво, устраивая там и сям свидания между покупателем и приказчиком. В первые дни немного растерянный, немного оглушённый сломотой во всем теле, Франц просто пребывал в уголку, стараясь не обращать на себя внимания, и жадно следя за действиями атлета и обеих барышень, запоминая их профессиональные интонации и движения, и вдруг так неожиданно, так нестерпимо живо воображая пробор и темный шиньон. Потом, ободрённый заботливыми взглядами со служивца и исполненный его спокойных намёков, Он стал и сам продавать. Он навсегда запомнил первого покупателя, толстого господина, который попросил мяч. Мяч. В ту же минуту этот мяч в его воображении запрыгал, размножился, рассыпался, и он почувствовал у себя в голове все мячи, все мячики, все мячишки, которые были в магазине. Большие кожаные из сшитых частей и бархатисто-белые с фиолетовой подписью фирмы и маленькие чёрные твёрдые как камень и лёгкие прилёгкие оранжевые прыгающие с лепечущим звуком и целлулоидовые и верёвчатые и деревянные и костяные и все они раскатились в разные стороны оставив один сияющий как на рекламе шар когда покупатель спокойно добавил мне нужен мячик для моей собаки Третья полка справа фирмы Тувпрув. Мимоходом шипнул атлетический коллега, и Франц с радостной улыбкой и с бисером пота на лбу, с туманом на стеклах очков, рванулся, засуетился и наконец нашел. И сравнительно очень скоро, через какой-нибудь месяц, он совершенно привык к делу, уже не волновался, не боялся переспрашивать косныеязичных, с высока давал советы худосочным. довольно стройный, довольно широкий в плечах, не пухлозадой, как пивки, но и не жилистый, как коллега-атлет, франц с удовольствием отмечал своё прохождение в зеркалах и равнодушно полагал, что при кащщице, таз с рыжинкой и таз с запашком тайна им увлечены. Он завёл себе самопишущую ручку с серебряной зацепкой, два патентованных карандаша И в хороший парикмахерской полукругом выбрил шею. Прыщики на переносице сперва были запудрены, потом прошли вовсе. Выжаты были мельчайшие угри, дружно жившие по бокам носа близ угловатых его ноздрей. Перестала лосниться впадинка подбородка, и он ежедневно брился, уничтожая не только твердые темные волосы на щеках и на шее, но и легкий пух на скулах. Он стал холить руки и употреблял душистую воду для волос. Вообще он сошёл бы за приличнейшего, обыкновеннейшего приказчика, если бы вот не эта чуть хищная угловатость ноздрей да какая-то странная слабость в чертах их губ, как будто он запыхался до да глаза за стёклами очков. Беспокойные глаза нечистого цвета со всегда воспалёнными жилками на белках. И нехорошо было, что одна коричневая прядь имела обыкновение отклеиваться и спадать ему на весок до самой брови. Но в конце концов, в пивке, приказчик-плавец, блестящие ракеты с янтарными струнами и бодрый диалог с покупателем, и автоматическая запись, и эти полки, ящики в вистке прилавке и остальная огромная часть магазина, гудящая за перегородкой Всё это было поверхностно, проходило мимо, не задевало, не занимало, как будто он был одной из тех молодцеватых фигур с восковыми лицами, в костюмах, выглаженных утюгом идеала, стоявших на подмостках с чуть протянутыми, согнутыми в локтях руками. Молодые покупательницы или быстроногие стриженые приказчицы других отделов нисколько не волновали его. Как цветные коммерческие объявления, которые без музыки долго мелькают перед началом обольстительного фильма, всё это было вполне необходимо и вполне незначительно. В 7 часов это обрывалось. Тогда-то начиналась музыка. Почти ежевечерне и какая-то чудовищная тоска таилась в этом почти. Он бывал в доме у Драйера. Обедал он там только по воскресеньям, да и то не всегда. В будни же столовался в ресторанчике неподалеку от магазина. Зато по вечерам вот уже больше месяца, вот уже, пожалуй, двадцать-двадцать пять вечеров. Всегда было то же самое: жужжание калитки, фонарь, освещающий тропу, сырое дыхание газона, хруст гравия, звонок, улетающий в дом в погоню за горнишной, белый свет. Спокойное лошадиное лицо Фриды и вдруг жизнь, нежный гром музыки из трубы радио. Она обыкновенно бывала одна. Драйер приезжал ровно к ужину, всегда очень точно и всегда предупреждал по телефону, когда опаздывал. В его присутствии Франс чувствовал себя до удирения ловко и поэтому воспитал в себе в те дни какую-то мрачную фамильярность по отношению к Драйеру. Пока же он был наедине с Мартой, он все время ощущал где-то на затылке давление, тонкую тяжесть, и в груди была духота, в ногах слабость, ладонь долго хранила сухую прохладу ее крепкого рукопожатия. С точностью до полудюйма он отмечал ту черту, до которой она показывала ноги, когда ходила по комнате, когда сидела, положив ногу на ногу. и чувствовал почти не глядя тугой тёплый лоск её чулка вздутие левой икры подпёртой правым коленом складки на юбке пологие нежные к которым хотелось прижаться лицом иногда когда она встав шагала мимо к трубе радио свет так падал что в лёгкой ткани юбки сквозили тени её ног выше колен А раз у неё лесинкой порвался чулок, и облизнув палец, она быстро провела им по шёлку. Изредка, переборов томную тяжесть, он поднимал глаза и пользуясь мгновением, когда она смотрела вниз или в сторону, искал хоть какого-нибудь недостатка, на котором он мог бы оперить мысль и отделаться от безнадёжного волнения. Иногда мимолётно ему казалось, что он нашёл что-то. некрасивую чёрточку урта, щербинку над бровью, слишком хмурую выпуклость губ в профиль и тень пушка над ними, особенно заметную, когда с её лица сходила пудра. Но малейший поворот головы, малейшая перемена выражения снова придавали её лицу такую прелесть, что он не в силах был дольше смотреть. Вот такими быстрыми, короткими взглядами Он изучил её всю. Предчувствовал движение её проворно поднявшейся руки, когда гребешок отлепал одним концом от тяжёлого шиньона. Знал синус и косинус тёмной пряди, дугообразно прикрывавшей ухо. Но быть может, больше всего его мучила её голая, белая, будто нежно зернистая шея. и те пределы ноготы, которые проводила то или иное платье. Был вечер, когда он увидел коричневое пятнышко на ее руке. Был вечер, когда при случайном повороте ее стана, при случайном наклоне он заметил неясную теневую впадину и почувствовал облегчение, когда серый шелк лифа опять тесно облег ю ее грудь. И был вечер, когда она собиралась на бал, и он был поражен тем, что у нее под мышками бело, как у статуи. Она расспрашивала его о детстве, о матери, о родном его городке. Как-то раз Том положил морду к нему на колени и, зевнув, обдал его нестерпимым запахом ни то селедки, ни то просто тухлятины. Вот так пахнет от моего детства, тихо сказал Франц. Она не расслышала или не поняла, переспросила, но он не повторил. Он рассказывал ей о школе, о пыли и скуке школьных будней, и о том, как соседний мясник, почти нищий господин в белом жилете, приходил к ним в гости и с отвратительным профессиональным видом ел баранину. "Почему отвратительно?" удивлённо перебивала Марта. "Вы же сказали, что он вполне благовоспитанный." Босснайд, что милю, упрекал себя в француз и с механическим увлечением в сотый раз описывал реку, тёплые мостки, весёлую купальню и канат, не служивший для него границей. Она включала радио, он благоговейно слушал урок испанского языка, речь о пользе спорта и сладостную гуносавую музыку. Она подробно рассказывала ему о последней кинематографической новинке, о удаче драйвера в неинфляции и о том, как выводить фруктовые пятна. И в это время она думала: когда же он наконец раскачается? И вместе с тем её забавляло и как-то даже трогало, что вот он такой неуверенный, бестолковый, и что без её помощи он, пожалуй, не раскачается вовсе. Но понемногу чувство досады начало преобладать. Время уходило на пустяки, как уходят на пустяки деньги, когда из-за железнодорожной забастовки застреваешь в скучном городе. Смутная обида ей шептала, что вот у её сестры было уже три любовника один за другим, а у молоденькой жены Виллигрюнд два и за раз. Меж тем ей шёл тридцать пятый год. Пора, пора. Постепенно она получила мужа прекрасную виллу, старинное серебро, автомобиль, теперь очередной подарок Франц. И всё это было совсем не так просто. Какой-то был приблудный ветерок, какая-то подозрительная нежность. Франц Ашалев от бессонницы распахнул окно. Бывают такие ночи поздней осени, когда вдруг откуда ни возьмись проходит Теплое влажное дуновение, случайно задержавшееся вздох лета. Он стоял, держась за рамы, потом выскунулся, уныло выпустил длинную слюну и прислушался, ожидая, чтобы шлепнулся плевок о панель. Но он жил на пятом этаже и ничего не услышал. Тогда он окно закрыл, выпил за лпом, хоть пить не хотелось воды, отдававшей мятным порошком. И опять лёг. Он вспохватился в эту ночь, что знает Марту уже больше месяца. Мучится невыносимо. И на полу пакостном полу выспренном языке, на котором он сам с собою говорил, франс зашептал в подушку: "Будь что будет, лучше изменить попречью, нежели до черепу лопнуть по швам". Я завтра завтра схвачу её и повалю на диван на пол набитую посуду, всё равно. Завтра настало. Дрожа от лёгкого озноба, он почему-то переменил бельё и носки раньше, чем отправиться к ней. Отправился. По дороге убеждал себя, что она несомненно его любит, только не показывает из гордости. И это жаль. Склонилась бы к нему как бы случайно. Да тронулась бы щекой при слепом совместном осматривании альбома. Тогда было бы легче. Но тут он подтянулся и сказал себе: "Это слабость, не нужно слабости. Пусть она будет сегодня ещё холоднее, чем обычно, всё равно сегодня, сегодня, сегодня". Пока он звонил у двери, мелькнула острая надежда, что может быть, случайно Драйер уже дома. Драйера не было дома. проходя через первые две комнаты, он так живо вообразил, как вот сейчас столкнёт он тут дверь, войдёт в гостиную, увидит её в открытом сером платье и сразу обнимет крепко до хруста, до обморока. Так живо вообразил он это, что на мгновение увидел впереди свою же удаляющуюся спину, свою руку вон там в трёх саженях отсюда открывающую дверь. А так как это было проникновение в будущее, а будущее недозволено знать, что он и был наказан. Во-первых, он зацепился за ковер у самой двери и раскрыл дверь с размаху. Во-вторых, гостинная была пуста. В-третьих, когда Марта вошла, она оказалась в бежевом платье с закрытой шеей. В-четвертых, он почувствовал такую знакомую тонкую жаркую робость, что, дай бог держаться как следует, говорить чрезно раздельно. А другому нельзя было и думать. Марта решила, что сегодня он в первый раз её поцелует. Предвкушая это, она не сразу села около него на диван. По традиции включила радио, принесла серебряный ящичек с венскими папиросами, посмотрелась в зеркало, изменив при этом, как все женщины, выражение губ. стала рассказывать, что Драйер затеял вчера какое-то таинственное дело, выгодное, будем надеяться. Подняла и положила на кресло какой-то розовый шерстяной платок и только тогда мягко села рядом с францем, поджав ногу и поправив складки юбки. Он ни с того ни с сего стал расхваливать Драйера, говорить, как он ему благодарен, как полюбил его. Марта задумчиво кивала. Он тоже затягивался, тот держал папиросу у самого колена и водил картонным кончиком по штанине, дымок струи её призрачного молока по ус подцепкому ворсу. Марта подняла руку и, улыбаясь, коснулась его колена, будто играя этим ползучим дымком. Он почувствовал нежный напор её пальцев. И моя мать в каждом письме так кланяется ему, так благодарит Демокрас взвылся. Марта встала и остановила радио. Франц закурил снова. Она, накинув розовый платок из дальнего угла, пристально смотрела на него. Он с деревянным смехом рассказал анекдот из вчерашней газеты. Затем, толкнув дверь лапой, появился очень грустный и гладкий том, и, кажется, впервые Франц с ним поговорил. Наконец, к счастью, приехал драйр. Когда около 10, вернувшись домой, франц на цыпочках проходил по коридору, он услыхал глухое хихиканье из-за хозяйской дверью. Дверь была полуоткрыта. Он мимоходом заглянул в комнату. Старичок-хозяин в одном нижнем белье стоял на четвереньках и, нагнув седовато-богровую голову, глядел промешнок на себя в трюмо.